Глава 115. Буря и скала. На следующее утро я проснулся с четким сознанием истины. Мой единственный выход из этой ситуации был через школу. Мне нужно показать себя, а значит, мне требуется освоить все, чему способна научить меня Вашет и как можно быстрее. А потому я поднялся в бледных предрассветных сумерках, и когда Вашет вышла из своего каменного домика, я уже ждал ее – Нельзя сказать, что я сверкал глазами и держал хвост трубой, поскольку сон мой был полон дурных видений, однако я готов был заниматься. Теперь я понимаю, что я, должно быть, создал у вас неверное представление о Хаэрте. Хаэрт явно не был процветающей столицей. Он и городом-то мог считаться весьма условно, так? Поселочек. Я говорю это не в уничижительном смысле. Большую часть своего детства я провел, путешествуя с труппой от одного маленького городка к другому. Мир наполовину состоит из крошечных общин, выросших вокруг какого-нибудь рынка на перекрестке дорог, ямы с хорошей гончарной глиной или на берегу речки, достаточно быстрые, чтобы вертеть мельничное колесо. Иногда такие городки процветают. Иногда там плодородная почва и хороший климат. Некоторые живут благодаря товарам, которые через них возят. В таких местах зажиточность бросается в глаза. Дома просторные и содержатся в порядке. Народ дружелюбный и щедрый. Детишки упитанные и веселые. Там можно купить всякие роскошества. Перец, корицу, шоколад. В местном трактире подают кофе и хорошее вино. Там играет музыка. Бывают и другие городки. Городки, где земля скудная и истощенная. Городки, где мельница сгорела, а глина в яме иссякла много лет назад. Домишки там тесные и ветхие. Народ тощий и подозрительный, и богатство мерится мелкой, практичной меркой. Телегу дров купили, второго поросенка завели, закрыли пять банок черники. На первый взгляд Хаэрт принадлежал именно к таким паршивым городишкам. Крошечные домики, сухая каменная кладка, там и сям одинокая коза в загоне. В большинстве стран содружества... Да, пожалуй, и во всех четырех краях цивилизации семья, которая ютится в тесной хижине, довольствуясь всего несколькими предметами мебели, считается бедной, почти нищей. Но, хотя большинство виденных мною жилищ Адемов были относительно тесными, они выглядели совсем не так, как хижины в захудалом матуранском городке, слепленные из земли бревен, обмазанных глиной. Дома Адемов были сложены из прочного камня, подогнанного на редкость умело. В стенах не было трещин, которые могли бы впустить внутрь нестихающий ветер. Крыши не текли. Двери висели ровно, никаких потрескавшихся кожаных петель. Ни одного окна, затянутого промасленной овечьей кожей или просто закрытого деревянной ставней. Всюду стекло, вставленное плотно, что в твоей банкирской усадьбе. За все время, что я провел в Хаэрте, я не видел ни одного открытого очага. Не поймите меня неправильно. Сидеть у очага гораздо лучше, чем замерзнуть насмерть. Однако большинство таких очагов, сложенных из валунов или дешевого кирпича, коптят и отапливают небо. Они наполняют дом сажей, а легкие – дымом. Вместо открытых очагов в каждом адемском доме стояла железная печка. Печка, весящая сотни фунтов. Печка, изготовленная из литого чугуна, которую можно натопить так, что она раскалится до красна. Такая печка живет веками и стоит больше, чем крестьянин зарабатывает за целый год тяжкого труда. Некоторые печки были маленькие, предназначенные для того, чтобы отапливать дом и готовить на плите, но видел я и печки побольше, с духовкой, в которой можно было печь хлеб. Одно такое сокровище впихнули в приземистый каменный домишко всего из трех комнат. Коврики у них на полу были самые простые, но и толстые, мягкой, хорошо окрашенной шерсти, И полы под ними были не земляные, а деревянные, гладко отполированные. Освещались дома не какими-нибудь коптилками или лучинами. Всюду горели восковые свечи или лампы, в которых жгли качественное прозрачное масло. А как-то раз я увидел в дальнем окошке ровный красноватый свет симпатической лампы. Именно последнее заставило меня осознать истину. Это не была горстка отчаявшихся людей, бьющихся за жизнь на голых, горных склонах. Они не перебивались со дня на день, питаясь капустной похлебкой и в страхе, ожидая прихода зимы. Это было преуспевающее и процветающее общество. Более того, невзирая на отсутствие сверкающих пиршественных залов и роскошных одежд, невзирая на отсутствие слуг или пнины, каждый из этих домиков представлял собой небольшое поместье. Все эти семьи были богаты, хотя богатство это использовалось скромно и практично. «А ты как думал?» – расхохоталась Вашет. «Что малая часть из нас, сумев заслужить алые одежды, тотчас убегает прочь и живет в безумной роскоши?» «А наши семьи тем временем пьют воду после мытья и мрут от цинги?» «По правде говоря, я об этом вообще не думал», — ответил я, озираясь по сторонам. Вашет начала учить меня мечу. Мы занимались этим уже два часа, и все это время она мне объясняла, какие существуют способы его держать, как будто это младенец, а не кусок стали. Теперь, когда я знал, что искать, я видел десятки адемских хижин, умело вписанных в ландшафт. Массивные деревянные двери были врезаны в утесы. Другие хижины вообще выглядели как нагромождение валунов. У некоторых на крышах росла трава, их можно было опознать только по торчащим наружу печным трубам. На одной из таких крыш послась брюхатая коза, и вымя у нее болталось, когда она вытягивала шею, чтобы сорвать пучок травы. «Ты посмотри, какая тут земля!» сказала она, медленно обводя рукой вокруг себя. «Пахать плохо, почвы слишком мало, сплошные скалы, лошадей разводить нельзя». Для хлебов лето слишком влажное, для плодов слишком суровый климат. В некоторых горах добывают железо, уголь, золото, но не здесь. Зимой снегу наметает выше головы, по весне бури с ног сшибают. Она снова посмотрела на меня. «Это земля наша, потому что больше она никому не нужна». Она пожала плечами. «Или точнее, потому она и стала нашей». Вашет поправила меч на плече, задумчиво смирила меня взглядом. «Садись и слушай», — торжественно приказала она. «Я поведаю тебе историю давно минувших дней». Я сел на траву. Вашет устроилась на ближайшем камне. «Давным-давно», — начала она, — «адемы лишились своих законных земель. Отчего именно, мы уже не помним. Некто или нечто отобрало наши земли, или погубило их, или заставило нас бежать в страхе. Мы были обречены на бесконечные скитания. Весь народ превратился в нищих бродяг». Мы находили себе место, останавливались, давали отдых своим стадам. Но те, кто жил поблизости, изгоняли нас прочь. В те дни адемы были свирепы. Не будь мы свирепы, никто из нас не дожил бы до нынешних времен. Но мы были малочисленны, и потому нас все время гнали прочь. И вот, наконец, мы отыскали эти края, скудные и ветренные, ненужные никому на свете. И мы пустили корни в эти камни и сделали их своими. Взгляд вашет блуждал по пейзажу. Однако эта земля мало что могла нам дать. Пастбище для нашего скота, скалы да бесконечный ветер. Мы не могли найти способ продавать миру ветер, поэтому мы принялись торговать своей свирепостью. Так мы и жили, и мало-помалу отточили себя, сделавшись тем, что мы есть ныне. Теперь мы не просто свирепые, но грозные и гордые, неудержимые, как ветер, и могучие, как скала. Я немного подождал, чтобы убедиться, что она договорила. «Я тоже из народа скитальцев», — сказал я. Это наш образ жизни. Мы живем везде и нигде. Она пожала плечами, улыбнулась. «Имей в виду, это легенда, и довольно старая. Понимай ее, как хочешь». «Я люблю легенды», — сказал я. «Легенда, она как орех», — сказала Вашетт. «Дурак проглотит ее целиком и подавится, или выкинет его, решив, что он не съедобен. Она улыбнулась. «А мудрая женщина отыщет способ расколоть скорлупу и съесть ядро». Я поднялся на ноги и подошел к ней. Я поцеловал ей руки, поцеловал ее в лоб, поцеловал ее в губы. «Вашед», — сказал я, — «я рад, что Шихин отдала меня тебе». «Глупый мальчишка». Она отвела взгляд, но я увидел, что щеки у нее порозовели. «Идем, нам пора. Не стоит упускать случай посмотреть, как сражается сама Шихин». Вашет привела меня на никак не помеченный участок луга, где козы выщипали густую траву до самой земли. Поблизости уже стояли и ждали еще несколько адемов. Некоторые принесли с собой маленькие табуретки или прикатили чурбаки, чтобы на них сидеть. Вашет села прямо на землю. Я присоединился к ней. Мало-помалу собиралась толпа. Там было всего человек 30, но это было самое большое собрание адемов, которое я видел за пределами столовой. Люди собирались подвы, потры переходили от одной беседы к другой. Группы человек в пять образовывались редко и быстро рассеивались. Хотя на расстоянии броска камнем от меня велось не менее десятка разговоров одновременно, до меня не доносилось ничего, кроме невнятного бормотания. Беседующие стояли не дальше вытянутой руки друг от друга, и ветер в траве создавал больше шума, чем их голоса. Но тон каждого разговора я мог определить со своего места. Два месяца назад это сборище показалось бы мне странно молчаливым – Сборище нервно подергивающихся, лишенных эмоций, почти немых людей. Но теперь я сразу видел, что вон те две женщины, наставница и ученица, потому, на каком расстоянии они стояли, и потому, что руки младшей женщины выражали почтение. Трое мужчин в красных рубахах – друзья. Они непринужденно болтают и перешучиваются. Вон те мужчина и женщина ссорятся. Она злится. Он пытается объясниться. «Я внезапно поразился». Как я вообще мог думать, будто эти люди дерганы и беспокоенные? Каждое движение явно было целенаправленным. Каждый неприметный шажок выражал перемену отношения. Каждый жест был многозначительным. Мы с вашей сидели рядом и разговаривали в полголоса, продолжая нашу беседу на Туранском. Она объясняла, что у каждой школы существует договор с сельдийскими ростовщиками. Это означало, что разбросанные по всему свету наемники могут отдавать причитающуюся школе долю своих заработков везде, где ходит сельдийская монета, то есть в любом уголке цивилизованного мира. Эти деньги затем зачисляются на соответствующий счет, так, чтобы школа могла ими пользоваться. «И сколько же денег наемник отсылает школе?» – полюбопытствовал я. «80%» – ответила она. «Восемь?» – переспросил я, показывая ей восемь пальцев – «Я был уверен, что ослышался». «Восемьдесят», — твердо повторила Вашед. «Это стандартный процент, хотя многие гордятся тем, что отдают больше. То же самое касалось бы и тебя», — небрежно заметила она. «Если бы у тебя был хотя бы малейший шанс облачиться в Алле». Видя мое изумление, она пояснила. «Это не так уж много, если задуматься как следует. Школа годами кормит и одевает тебя. Тебе дают жилье, тебе выдают меч, тебя учат». А за все эти вложения наемник поддерживает школу, а школа поддерживает деревню, а в деревне растут дети, которые надеются в один прекрасный день тоже облачиться в Алле. Она описала пальцем круг. И таким образом процветает все Адемры. Вашет сурово взглянула на меня. «Теперь, когда ты это знаешь, ты, должно быть, начинаешь понимать, что именно ты украл», — сказала она. «Не просто секрет, а основной предмет экспорта Адемов. Ты похитил ключ к выживанию всего города. Да, это серьезно. Теперь я лучше понимала, отчего так разгневалась Карсерет. В толпе мелькнула белая рубаха и грубо связанная желтая шапка Шехин. Разговоры прекратились, все принялись собираться в большой круг. Очевидно, сегодня предстояло сражаться не только Шехин. Первыми дрались два мальчика на несколько лет моложе меня. Ни один из них красного не носил. Они осторожно покружили друг против друга, потом осыпали друг друга градом ударов. Все произошло слишком стремительно, так что мне было не уследить. Я успел заметить только с полдюжины недооформленных и разрозненных элементов китана. Бой кончился тем, что один мальчик схватил запястье и плечо другого спящим медведем. И только когда я увидел, как мальчик вывернул противнику руку и уронил его на землю, я опознал тот прием, который использовал темпи в кабацкой драке в Кроссене. Мальчики разошлись, и двое наемников в красных рубахах, видимо, наставники, подошли поговорить с ними. Вашет подалась ко мне. «Ну, что думаешь?» «Они очень быстрые», — сказал я. Она взглянула на меня. «Но...» «При этом какие-то бестолковые», — сказал я, стараясь говорить потише. «Поначалу нет, но потом, после того, как начали, я указал на одного из мальчиков. Вот он слишком близко ставит ноги, а второй все время наклоняется вперед, рискуя потерять равновесие. Потому и попался на спящего медведя». Вошед кивнула, довольная ответом. «Они дерутся, как щенки. Они молодые, к тому же мальчишки. Они гневливые и нетерпеливые. У женщин меньше проблем с этим. Отчасти поэтому из нас выходят лучшие бойцы». Я был более чем удивлен, услышав это. «Женщины лучшие бойцы?» Осторожно переспросил я, не желая ей противоречить. «Как правило, да», — сказала она так, словно это само собой разумеется. «Конечно, бывают исключения, но в целом женщины лучше». «Но мужчины же сильнее», — сказал я. «И выше. И руки у них длиннее». Она обернулась и с легкой усмешкой посмотрела на меня. «То есть ты сильнее и выше, чем я?» Я улыбнулся. «Очевидно, нет. Но признай же, что в целом мужчины крупнее и сильнее». Вошед, пожалуй, плечами. Это имело бы значение, если бы боевые искусства были тем же самым, что рубка дров или козьба. Это все равно, что сказать, будто меч, тем лучше, чем он длиннее и тяжелее. Глупости. Может, для каких-нибудь головорезов это и так. Но после того, как ты облачился валой, главное понимать, когда следует вступать в бой. Мужчины полны гнева, и потому у них с этим проблемы. У женщин этих проблем меньше. «Я открыл было рот». Потом вспомнил Дедана и промолчал. На нас упала тень. Я поднял голову и увидел высокого мужчину, валом, вежливо остановившегося на некотором расстоянии. Он поднес руку к рукояти меча. Приглашение. Вашет ответила жестом. Мягкое сожаление и отказ. Я проводил его взглядом. «А о тебе не станут думать хуже, потому что ты отказалась вступать в бой?» Вашет пренебрежительно фыркнула. «Он и не хотел вступать в бой», — сказала она. «Для него это было бы унижение, для меня пустая трата времени. Он просто хотел показать, что достаточно отважен, чтобы сразиться со мной». Она вздохнула и многозначительно взглянула на меня. «Вот подобные-то глупости и уводят мужчин прочь от летаний». В следующем поединке участвовали двое краснорубашечных наемников. Разница бросалась в глаза. Все выглядело куда чище и четче. Мальчишки суетились, как воробьи, барахтающиеся в пыли, а следующие бои выглядели изысканными, как танец. Многие поединки велись без оружия. Они длились до тех пор, пока один из соперников не сдастся или не будет явно оглушен ударом. Один бой кончился сразу же. Мужчина разбил сопернице нос до крови. Вошет на это закатило глаза, хотя я не мог понять, кем она недовольна. Женщиной, за то, что та позволила себя ударить, или мужчиной, который причинил боль женщине. Еще несколько поединков ввелись на деревянных мечах. Эти обычно завершались быстрее. Даже легкое касание засчитывалось как победа. «А в этом кто выиграл?» – спросил я. Обменявшись несколькими оглушительными ударами и блоками, обе женщины нанесли друг другу удар одновременно. «Никто», – нахмурилась она. «Так отчего же они не сразятся снова, если это ничья?» – спросил я. Вашет хмуро взглянула на меня. «Строго говоря, это не была ничья». «Дрен умерла бы через несколько минут, ей пробили легкое, а Ласрел через несколько дней после того, как рана в животе загноится». «Так значит, выиграла Ласрел?» Вашет взглянула на меня с уничтожающим презрением и вернулась к созерцанию следующей схватки. Высокий Адем, который вызывал Вашет на бой, сошелся с женщиной тонкой как хлыст. Как ни странно, он был вооружен деревянным мечом, в то время как она дралась голыми руками, Он с трудом одолел ее, получив предварительно два увесистых удара в ребра. «И кто тут победил?» — спросила у меня Вашет. «Ну, какая же это победа?» — сказал я. «У нее даже меча не было. Она достигла третьего камня и куда более сильный боец, чем он. Это был единственный способ уравнять силы. Ну, разве что он привел бы товарища, чтобы сражаться вдвоем», — указала Вашет. «Итак, я спрашиваю снова, кто победил?» «Он выиграл схватку», — сказал я. «Но завтра у него будут впечатляющие синяки. К тому же он как-то опрометчиво размахивал мечом». Вашет развернулась ко мне. «Так кто же победил?» Я немного поразмыслил и решил. «Никто». Она кивнула. «Торжественное одобрение. Этот жест меня очень порадовал, ведь все, кто сидел напротив, могли это видеть». И вот, наконец, в круг вышла сама Шахин. Она сняла свою кривую желтую шапку, и ее сидеющие волосы развивались на ветру. Увидев ее среди других адемов, я осознал, какая же она маленькая. Она держалась так уверенно, что мне казалось, будто она выше ростом, а на самом деле она едва доходила до плеча некоторым из адемов, что были повыше. Она держала в руках прямой деревянный меч, без особых украшений, однако у него имелось подобие клинка и рукояти. Многие другие тренировочные мячи, которые я видел, представляли собой всего лишь отшлифованные палки. Ее белая рубаха и штаны были туго притянуты к телу тонкими белыми веревками. Вместе с Шихин в круг вступила женщина намного моложе ее. Она была примерно на дюйм ниже Шихин. К тому же она была более хрупкого сложения. Из-за маленького личика и узких плеч она казалась почти девчонкой – Однако высокая грудь и полные бедра, проступавшие под обтягивающей одеждой наемника, говорили о том, что она отнюдь не ребенок. Ее деревянный меч тоже был резным. Он был слегка изогнут, в отличие от большинства остальных, виденных мною. Ее светлые волосы были заплетены в длинную тонкую косу, доходившую до самой поясницы. Обе женщины вскинули мечи и принялись кружить друг напротив друга. «Младшая была восхитительна. Она нанесла удар столь стремительно, что я еле уловил глазом движение руки, а клинка и подавно не увидел». Но Шехин небрежно отвела удар поземкой и отступила на полшага. Прежде чем Шехин успела ответить собственной атакой, молодая метнулась прочь, взмахнув длинной косой. «Кто это?» – спросил я. «Пенте», – восхищенно ответила Вашет. «Вот бешеная, а! Прямо как одна из древних». Пенте вновь сошлась с шихин, сделала ложный выпад и ринулась вперед, припав к земле. Низко, немыслимо низко. Оставшуюся сзади ногу она вынесла в сторону, чтобы удержать равновесие, даже не касаясь ею земли. Правая рука устремилась вперед, колено опорной ноги согнулось так, что ее тело очутилось ниже уровня моей головы, хотя я сидел на земле, скрестив ноги. И все это сложное движение Пенте совершило стремительнее, чем вы бы щелкнули пальцами. Острие ее меча проскользнуло под блоком шехины и устремилось к ее колену. «Что это?» – спросил я в полголоса, даже не рассчитывая на ответ. «Ты мне такого никогда не показывала». Но это я сказал просто от удивления. Мое тело и за сотню лет такому бы не выучилось. Однако шехин каким-то чудом уклонилась от атаки. Нет, она не отскочила, не увернулась. Она была стремительна, но не в этом суть того, как она двигалась». Ее движения были плавными и безупречными. К тому времени, как меч Пенте устремился к ее колену, она уже готова была уклониться. Острие меча Пенте остановилось должно быть в нескольких дюймах от ее колена. И все-таки оно ее не коснулось. Шихин сдвинулась ровно настолько, насколько это было необходимо, и не более того. На этот раз Шихин сумела перейти в наступление. Она шагнула вперед и нанесла удар «Воробей бьет коршуна». Пенте откатилась вбок, на миг коснулась травы и тут же оттолкнулась от земли. Точнее, подбросила себя вверх, коснувшись земли одной только левой ладонью. Ее тело взвелось стальной пружиной, выгнулось дугой. Ее меч дважды устремился вперед, вынудив Шихин отступить. Пенте была полна страсти и ярости. Шихин была спокойна и уравновешена. Пенте была буря, Шихин — скала. Пенте была тигрицей, а Шихин — птицей. Пенте плясала и бешено металась из стороны в сторону. Шехин развернулась и сделала всего один безупречный шаг. Пенте рубила, велась, вертелась и наносила один удар за другим. Один за другим. И вдруг они замерли. Острие деревянного меча Пенте упиралось в белую рубаху Шехин. Я ахнул, хотя и недостаточно громко, чтобы привлечь чье-то внимание. Только теперь я заметил, что сердце у меня отчаянно колотится, я весь вспотел. Шехин опустила меч, выразила раздражение, восхищение и еще какие-то жесты, которых я не узнал. Она едва заметно поморщилась и сильно потерла ребра, по которым пришелся удар Пенте. Так, как обычно, трешь лодыжку, ударившись ею о стул. Я в ужасе обернулся к Вашет. «И что, она теперь новая глава школы?» – спросил я. Вашета озадаченно уставилась на меня. Я указал в круг, где стояли и беседовали две женщины. «Ну, это Пента! Она же одолела Шихин!» Некоторое время вашет непонимающе глядела на меня, а потом расхохоталась, весело и заливисто. «Шихин же старая!» — сказала она. «Она уже бабушка. Конечно, нельзя рассчитывать, что она все время будет брать верх над такими проворными и юными, как Пенты, полными огня и свежего ветра». «А-а!» — протянул я. «Понятно». «Я-то думал...» Вашет была достаточно любезна, чтобы не рассмеяться мне в лицо еще раз. «Шехин — глава школы не потому, что никто не может ее одолеть. Вот еще дурацкая идея. Представляешь, какой хаос бы воцарился, если бы все то и дело менялось в зависимости от того, кому повезло в очередном поединке». Она покачала головой. «Шехин здесь главное потому, что она великолепная наставница и потому, что она обладает глубоким пониманием летани». Она, главная, потому что хорошо разбирается в том, как устроен мир, и потому что умеет справляться со сложными проблемами». Она многозначительно ткнула меня в грудь двумя пальцами, потом махнула рукой. «Нет, конечно, она еще и великолепный боец, к тому же. Мы бы не приняли предводительницу, которая не умеет сражаться. В Китане Шихин не знает себе равных, но предводитель — это не мускулы, это разум». Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, что Шихина идет в нашу сторону. Одна из веревок, что стягивали ее рукав, развязалась во время поединка, и ткань полоскалась на ветру точно распущенный парус. Она снова натянула свою желтую шапку и сделала нам обоим формальное приветствие. Потом Шихина вернулась ко мне. Тогда, в самом конце, спросила она, почему я пропустила удар. Любопытство. Я принялся судорожно вспоминать последние мгновения поединка, пытаясь представить их мысленно. Я попытался со всеми тонкостями, которым учила меня Вашет изобразить жест «почтительная неуверенность». «Ты чуть-чуть не так поставила ногу», — сказал я. «Левую пятку». Шехин кивнула. «Хорошо». Она продемонстрировала удовлетворенное одобрение. Достаточно широко, чтобы все, кто на нас смотрел, это заметили. И, разумеется, заметили все. У меня голова пошла кругом от похвалы, но я осознавал, что на меня смотрят, и потому сохранял на лице подобающую бесстрастность, пока Шихин не удалилась вместе с Пенте. Я наклонился к Вашет. «Нравится мне эта ее шапочка», — сказал я. Вашет покачала головой и вздохнула. «Идем». Она толкнула меня плечом в плечо и поднялась на ноги. «Давай-ка уйдем отсюда, пока ты не испортил хорошие впечатления, которые произвел сегодня». В тот вечер за ужином я сидел на своем обычном месте, на краю стола у стены, дальше всего от раздачи. Поскольку желающих садиться ближе 10 футов от меня не находилось, не было смысла занимать место, где людям удобно сидеть. Я все еще пребывал в хорошем настроении, поэтому даже не удивился, заметив краем глаза, как напротив усаживается кто-то в красном. Ага, снова корсерет. Один или два раза в день она непременно подходила ко мне сказать «пару ласковых». Что-то она припозднилась сегодня. Но, подняв глаза, я изумился. Напротив сидела Вашет. Она кивнула, бесстрастно глядя в мое ошеломленное лицо. Потом я взял себя в руки, кивнул в ответ, и некоторое время мы ели в дружеском молчании. Поев, мы некоторое время приятно поболтали в полголоса о разных пустяках. Столовую мы покинули вместе, и, выйдя на свежий воздух, я снова перешел на Атуранский, чтобы как следует выразить то, о чем думал уже несколько часов. «Вашет», — сказал я. «Думаю, мне неплохо было бы сразиться с кем-то, чей боевой опыт более или менее сопоставим с моим собственным». Вашетра смеялась и покачала головой. «Это все равно, что уложить в одну постель двух девственников. Энтузиазм, страсть и невежество – нехорошее сочетание. Кому-то непременно придется худо». «Ну, не такой уж я девственник в боевых искусствах», – возразил я. «С тобой мне, конечно, не сравниться, но ты ведь сама говорила, что китан мне дается на удивление хорошо». «Я говорила, что китан тебе дается на удивление хорошо, принимая во внимание, как недавно ты занимаешься», – поправила она. «Меньше двух месяцев. Это вообще не срок». «Я чувствую себя совершенно беспомощным», – признался я. «Если я наношу тебе удар, то лишь потому, что ты мне позволила это сделать. Это все не настоящее, только то, что ты мне даешь. Сам я ничего добиться не могу». «Если ты наносишь мне удар или делаешь бросок, то только потому, что сам этого добился», — сказала она. «Даже если я тебе это позволяю. Но я тебя понимаю. В честном бою есть своя прелесть». Я начал было говорить что-то еще, но она зажала мне рот. «Я же сказала, что я тебя понимаю. Не стоит продолжать бой, когда ты уже победил». Не отпуская руки от моего рта, она задумчиво постучала пальцем. «Ну, хорошо». Ты пока занимайся, а я подыщу кого-нибудь, кто тебе по плечу.